Когда Тэж оказалась сыта по горло болтовней Амери о том, как он ждет, не дождется возвращения на искобар она отправилась в родительскую спальню, комнату, которую на эти дни выбрали для себя Шиф и Юдин. Квартира, куда бароярские власти водворили аркф, на скорую руку была обставлена арендованной мебелью, кровати, стулья, пара диванов, тем же вечером, как их привезли сюда. Ели они все равно обычно у леди Элис, Ни у кого не было желания обустраивать здесь что-то менее временное. Баронесса вместе с Леди Элис как раз закончила паковать вещи. Точнее, это сделала под их обоюдным присмотром умелая дама-стилист. — Я этого не планировала, — произнесла баронесса, — но определенно будет так. Гибкость, — как говорит Шиф. Она оборвала фразу, когда вошла Тэш, и обе матери на нее покосились. Леди Элис довольно смущенно, а сжав губы, хотя вовсе не в гневе. Леди Элис негромко заметила со своим обычным тактом. — Знаешь, Юдин, мне нужно пойти наверх, кое-зачем присмотреть. — Ты ж милая, надеюсь, мы еще поговорим позже. Она махнула своему стилисту рукой и вышла. Та закрыла чемодан и последовала за ней. Тэш сама не знала, сказать ли ей леди Элис за это спасибо или наоборот. Даже в эту просторную квартиру многочисленное семейство Арква набилось плотно. И благодаря этой многолюдности и суматохе последних дней Тэш удавалось с самого момента спасения избегать душевных разговоров тет-а-тет. -тет. Баронесса подергала челку. Недавний нервный жест. Тэш надеялась, что волосы у нее быстро отрастут. «Ты уже собрала вещи?» — сходу спросила баронесса. Тэш сглотнула, выпрямилась. «Нет, и не собираюсь». Баронесса смерила взглядом ее выставленный подбородок. «Знаешь, когда мы с твоим отцом сказали тебе оставаться с твоим бароярским мужем, то лишь за тем, чтобы ты могла избежать ареста или иной кары, которую готовили нам бароярцы. Я так и поняла. Но мы точно не имели в виду этого» подсказала Тэш. Баронесса прочистила горло. Это было хитростью, Тэш. Да и кто мог в ту минуту предполагать, что события обернутся настолько благоприятно? Мы хотели защитить тебя. Если не собственными руками, то чьими-то еще? То есть мне нужна была нянька? Раз уж Риш собиралась сложить себя эту обязанность?» — Да, но когда я сказала, что остаюсь с Айвоном Ксавом, я имела в виду именно это. Баронесса только отмахнулась. Через час за нами приедут машины, и мы поедем в космопорт. Определенно, за такой короткий срок нельзя заключать постоянную и пожизненную сделку. В первый раз мне на нее хватило минуты. Правда, на временную. — А сколько времени понадобилось тебе, чтобы решить, что тебе нужен папа? Внезапно полюбопытствовала Тэш. — Причем тут это? — возразила баронесса. — Обстоятельства были совсем иными. — Понимаю. Тэш прикусила губу, пряча улыбку. — И кроме того, решить и устроить две разные вещи. Последние требуют планирования, действий, а иногда гибкости. — Да. Баронесса, сообразив, что ее отвлекают, вернулась к предыдущей теме разговора. — В любом случае, если ты не хочешь остаться с нами, мы с твоим папой подумали, может, ты нас проводишь до станции Пол? Так мы пробудем вместе еще немного. Тэш подавила дрожь, представив себе эту картину. Она и вся ее семейка на борту небольшого, по словам Байерли, корабля, откуда сбежать так же невозможно, как из подземного бункера. Мы прожили вместе двадцать пять лет, баронесса. Ты не думаешь, что пора сделать перерыв? Полагаю, я попрощаюсь с вами прямо здесь. Военный космопорт — не слишком уютное место. Я его видела. И, наверное, вас прогонят через него как можно быстрее. Наверное, — эхом отозвалась баронесса, — всего лишь не споря насчет космопорта. Мне это кажется таким поспешным. У нас было четыре последних дня. Ты должна была ожидать чего-то вроде этого. Я ожидала, что бароярцы посадят нас в тюрьму, и что придется изобретать новый план с нуля, а вовсе не предстоящего нам прощания. А я ожидала и прощалась с вами, но никто этого не заметил. Хотя, будем честны, у них голова была занята кучей совсем других вещей. А кроме того, у меня скачковая болезнь, а до Камара и обратно десять ПВ-переходов, по пять в каждую сторону. Ты... Можешь решить не возвращаться. Когда мы долетим до станции Пол, ты сможешь свободно выбирать. Да, догадываюсь, что на это ты втайне и надеешься. Но это означает еще больше прыжков и... Ты ж глубоко вздохнула, лишь отчасти для того, чтобы справиться с собой. Свободно выбирать я могу прямо сейчас, прямо здесь. И я выбрала. Мне что, завопить? Слава богу, не пришлось потому что, помолчав, баронесса признала. — Наверное, здесь ты будешь в большей безопасности, по крайней мере, в ближайшее время. Тэш напомнила себе, что ее семья отнюдь не летит прямиком домой. Хотя станция фел пока тому у власти старый барон, станет для них весьма защищенной базой. — Зато вы получите Байерли, — попыталась ее утешить Тэш. Обе в сомнении помолчали. Плюс военный бюджет. Сколько там... Четыреста миллионов бароярских марок? — В бетанских долларах это всего сто миллионов, — мгновенно указала ей баронесса. Несколько серьезных взяток, какое-то количество умелых наемников, и все, сумма растаяла. 5 — Пять процентов. Вот до чего нас дожал этот хитрый делец Грегор. Было ясно, что последнее отнюдь не выпад против Грегора лично. — Уверена, вы с папой как-нибудь сумеете свести концы с концами? — утешила ее Тэш. — Вы оба такие умные! Задачка будет еще там. Баронесса нет, вовсе не жаловалась. Но когда эти престаны попадут мне в руки, возмездие станет таким, что его долго не забудут. Да, пусть они за все заплатят, — от всего сердца согласилась Тэш, радуясь, что перевела разговор на более приятные темы, по меркам ее матери. — Что ты вообще нашла в этом бароярском мальчике? — ворчливо поинтересовалась баронесса. — Определенно, все усилия Тэши ее отвлечь пропали в туне. Он не слишком честолюбив, похоже. Тэш хмыкнула. — О вкусах не спорят? В особенности между женщинами? — Наверное, все то, что он во мне видит. — И чего не видишь ты? Баронесса с сомнением смерила ее взглядом. — И что именно золотце? Помимо твоей фигуры, разумеется. Этот пункт в том, что касалось Айвана Ксава, она пренебрежительно отмела как должное. Все, баронесса. С другой стороны, к чему биться головой о стену в попытках разрешить конфликт, которому осталось жить всего ничего? Не больше часа, если точно. Вот типичный подход Айвана Ксава, очень успокаивающий. Жизнь на разных планетах подарит им с баронессой Одно огромное преимущество. Они обе больше не будут пытаться исправить друг друга. Тэш криво усмехнулась, подалась вперед, и вместо споров просто чмокнула мать в щеку. То, что я ценю его фигуру. Право же, Тэш. Однако баронесса невольно коснулась места поцелуя пальцами. Сразу после этого вернулись папа с Байерли. Барон воодушевлял всех своей энергией. А за ними по пятам объявился Айвен Ксав, и тяжкое испытание их с баронессой родственных чувств закончилось. Ненадолго. Пока. До следующего раза. Изменишься ли ты когда-нибудь, баронесса? Бесполезная мысль, — подумала Тэш. Тэш, Риш, Байерли и Айвен Ксав ненадолго пересеклись в гостиной среди сваленного горой багажа. — Как прошел ваш визит к Серу и Моле? — поинтересовалась Тэшу Байерли. «Быстро!» — Байерли покрутил ладонью. «Отчасти я был нужен там, чтобы не дать беседе затянуться, но моего вмешательства и не потребовалось. Ты бы видела, как его скрючило!» Он немного поразмыслил и добавил. «И оранжевая тюремная пижама ему определенно не к лицу. В общем, все прошло очень, очень приятно». «А ты сам как?» — поинтересовался Айвен Ксафф. Байерли поморщился, хотя расчетливый взгляд, который он бросил из-под своих несправедливо длинных ресниц на прислушивающуюся риж, совсем не вязался с видом жертвы всеобщего произвола. Кручусь, как белка в колесе. А то! Мне еще надо будет ненадолго бросить эту отъезжающую компанию, чтобы освободить свою квартиру и сдать вещи на хранение. Паковаться в последнюю ночь. Все равно, что пытаться решить, какое добро хватать и выносить из горящего дома. По легенде, я ускользаю, едва избежав неминуемого ареста по обвинению в сговоре с твоей роднёй в этой краже века. Быть мне бароярским ренегатом! Он принял изящную позу. Вот до чего доводит распутство. — уверенно у тебя всё сложится хорошо, — попыталась его утешить Тэш. — На этом чёртовом единении Джексона? Да там врагов просто убивают и едят! — «Мы — нет!» — с видом оскорбленного достоинства заявила Риш. «Это метафора», — отмахнулся Байерли, хотя, судя по его физиономии, был не до конца в этом уверен. «Что ж, если ты ввязался во что-то, что тебе не по зубам, постарайся проникнуться духом своего прапрадеда, Пьера Кровавого», — посоветовал Айвен Ксав. Потом подумал немного и добавил. «Или его жены, твоей прапрабабки, для тебя разницы не будет». Бай ответил ему презрительной ухмылкой. Айвен Ксав, ничуть не устрашенный его гримасой, усмехнулся в ответ и пояснил Тэжи Риш. Говорят, что Кровавый никого не боялся, кроме двоих человек — своей жены и Дорки Фарбары. И то насчет Дорки никто точно не уверен. — Правда? — удивилась Тэж. В свете его пояснений те позолоченные бокалы, из которых они все пили ночью воду из туннеля, выглядели куда любопытнее. «Семейная история фаратеров», — сообщил ей Бай, — «по самой своей сути есть источник сомнительных сенсаций». «Не слушай фарпатрила», — он вздохнул, — «хотя уже вижу, что именно его ты и не намерена слушать». «Мои поздравления, Айвон, если я не успел сказать этого ранее». спасибо — вежливо ответил Айвен Ксав. А потом настало время всем впрягаться и помогать носить вещи вниз в гараж, где уже ждали три роскошных правительственных лимузина. Похоже, они уедут с шиком. Тэш поняла, что к этому приложила свою дипломатическую руку леди Элис, ведь с тем же успехом Аркф могли бы доставить в космопорт в одном большом арестантском фургоне. В тот же гараж прибыли на отдельной неприметной машине двое мужчин в черной серебром форме. Они перенесли в багажное отделение одного из лимузинов пару знакомых тяжелых ящичков с древней печатью девятой сатрапии на крышке. Старший из двоих подошел к барону с баронессы и откозырял. — Мой августейший господин передает вам свои наилучшие пожелания, сэр, и дарит этот памятный сувенир. «Вероятно, он поможет вам быстрее проделать ваш путь». Папины брови взлетели на лоб. Тэш попыталась было просчитать стоимость. Неважно, в бароярских марках или бетанских долларах 44 килограммов древних цитагандийских золотых монет. Но ее подвело полное незнание цен на антикварном рынке. «Ровно два ящичка из сорока», — пробормотал папа. «Пять процентов. Как щепетильно с его стороны». Он обратился к оруженосцу Фарбар уже в полный голос. «Передайте вашему августейшему повелителю, что бароны-баронессы Кордона принимают этот сувенир с такой же радостью, как он вручает его». «Ты не переборщил с колкостью, папа?» Однако оруженосец принял сказанное, не переменившись в лице, и вместе со своим товарищем отбыл, чтобы, и в этом Тэш была уверена, передать сказанное дословно. Основная выплата прибудет позже, самым скучным образом, переводом денег по сжатому лучу, и будет точно составлять обещанное за скрупулезным вычетом стоимости этих ящичков, так сказать, платежа в натуральной форме. Сверху спустились леди Элис и Саймон, придав окончательному прощанию немного официоза. Папа подошел к стоящим бок о бок Айвену Ксаву и Тэш. Мне рассказали, что на бароярской свадьбе Отец должен просто отдать невесту. Это меня поразило. Получается, что ее слишком низко ценят. — Это фигура речи, сэр, — развеселившись заверил его Айван Ксав. В действительности, когда женятся высшие форы, то закулисные переговоры о деталях брачного контракта могут длиться месяцами. — Ну, это немного лучше, — признал барон. — Таланты вашего Грегора возникли не на ровном месте. Авенксав добавил, словно в качестве утешения. «В конце концов, в обмен вы получили Байерли?» Барон улыбнулся, не разжимая губ. «Да, я знаю». Он повернулся к дочери. «Твоя мать сказала мне, Тэш, что передавала тебе приглашение отправиться с нами до станции Пол, верно?» «Да, папа», — ответила Тэш, — «но я расстанусь с вами здесь». Она крепко стиснула руку Айвана Ксава, и он накрыл ее ладонь своей. «Ты меня знаешь. По эту сторону смерти нет такой вещи, как последний шанс, и никогда больше», — начал папа. «Если ты когда-нибудь захочешь приехать домой...» «Спасибо, папа». «Интересно, сколько очков к карме она заработала, промолчав о том, что папе пока некуда звать ее в гости?» «Нет, так намного лучше». Повинуясь порыву, Тэш привлекла его к себе, положила ладони ему на плечи и поглядела в глаза. Для нее было истинным шоком обнаружить, что они с отцом одного роста. — Посмотри с другой стороны, папа. Вы улетаете с Бараяра все вместе, свободные, на собственной яхте и с военным бюджетом. Не говоря уж о тайном союзе с тем самым Грегором. Найдется ли сейчас наследник дома, который мог бы дать за невесту такую цену? Царский подарок, в буквальном смысле слова. Бароярцы, как думаешь, получили бы вы хоть что-нибудь из этого, если бы я не вышла замуж за Айвана Ксава? Хм, ты заключил великую сделку, не провали ее. Но я не на него заключал сделку, возразил он в типично отцовской досаде. Я всегда собирался выгодно договориться насчет тебя. Понимаю. Уголки ее рта поползли вверх ну Айван Ксав — это подарок. Она подалась вперед, не наклонилась и поцеловала его в щеку. И снова это сработало. Папа не стал спорить, а отвлекся и погладил ее по голове. те же отпустила его и снова взяла под руку своего бароярского мужа. — Что ж, тогда заботьтесь о ней как следует, капитан Фарпатрил. Папа официально пожал руку Айвану Ксаву. Он прищурился Его взгляд стал внезапно холодным и твердым, а хватка осталась крепкой. — Поверь, если ты этого не сделаешь, я тебя из-под земли достану. — Даже не сомневайтесь, сэр, — заверил его Айван Ксав. Под давлением его взгляда и в хватке этой лапищи он поежился, но, как с гордостью отметила Тэш, не отступил. — В этом нет необходимости, папа, — процедила Тэш сквозь зубы. «Да-да, ты лапушка». Потом их поглотил вихрь последних объятий и прощаний, какофония криков, слез, щелчков закрывающихся дверец, воя моторов, и наступила тишина. Более золотая и драгоценная, чем цитагандийские монеты. потирая ладонь о шов брюк, Айвенксов произнес жалобно. «А что, по-джексониански признание в любви всегда звучит как вопрос...» — Кого мне для тебя убить? — Нет, только у папы, — вздохнула Тэш. — Хотя баронесса еще опаснее. Она может вообще не спросить. Айвенг софойкнул. — Я читала ваши исторические хроники, — заметила теш обнимая его. — Только не говори мне, что кое-кто из твоих предков не разделял такую же точку зрения. Начиная с твоей тети карделии и ее знаменитого подарка на зимний праздник дяде Эйрилу. А ведь она даже не была барояркой. — Отрезанные головы — это правда? — Только одна, — возразил он, и, выпрямившись со всем достоинством, добавил. — И вообще, я намного более современный бароярец. Тэш подавила напрашивающуюся улыбку. — Не сомневаюсь, лорд Фарпатрил.